Скоро явились во Владимир к Михаилу послы от Суздальцев. «Мы, князь, — говорили они, — не воевали против тебя с Мстиславом, а были с ним одни наши бояре. Так не сердись на нас и приезжай к нам». Михаил поехал в Суздаль, оттуда в Ростов, устроил весь наряд людям, утвердился с ними крестным целованием, взял много даров у ростовцев и, посадивши брата своего Всеволода в Переяславле, сам возвратился во Владимир. Таким образом, последний пригород, населенный холопами-каменщиками, сделался опять стольным городом князя всей ростовской земли. Князь опять освобождал себя из-под влияния городов, которые привыкли решать дела на вече, и приговоров этого веча должны были слушаться города-младшие. Мало того, младший брат Михаила Всеволод сел также в Новом городе переяславле Залесском, а не в Ростове. Выказалось ли в этом явное предпочтение князей к новым городам пред старыми, хотели ли наградить усердия переяславцев, действовавших заодно с Владимирцами? Во всяком случае, явление было очень важное, свидетельствовавшее полную победу пригородов, полное низложение того начала, которое могло противодействовать новому порядку вещей. Если первым делом Михаила по вступлению во Владимир было возвращение соборной церкви городов, отнятых у нее ростиславичами, то, по утверждению своем в целой земле Ростовской, он должен был прежде всего идти на рязанского князя Глеба, в руках которого также находилось много сокровищ, награбленных из этой церкви, и, между прочим, самый образ Богородицы, привезенный Андреем из Вышгорода, и книги. Михаил отправился с полками на Рязань но встретил на дороге послов Глебовых, которым поручено было сказать ему, «Князь Глеб тебе кланяется и говорит, я во всем виноват, и теперь возвращаю все, что взял у Шурьев своих Ростиславичей, все до последнего золотника, и точно возвратил все». Михаил, уладившись с ним, поехал назад во Владимир. Здесь, по некоторым очень вероятным известиям, казнил убийц Андреевых, и потом отправился зачем-то в городец Волжский, занемок в нем и умер. 1176 год. Ростовцы, не дождавшись даже верного известия о смерти Михаиловой, послали сказать в Новгород прежнему своему князю Мстиславу Ростиславичу, «Ступай, князь, к нам. Михалка Бог взял на Волге в городце, а мы хотим тебя, другого не хотим». Мстислав приехал на зов, собрал ростовцев, всю дружину и отправился с ними ко Владимиру. Но здесь был уже князь. Тотчас по смерти Михаиловой владимирцы вышли перед Золотые ворота и, помня старую присягу свою Юрию Долгорукому, целовали крест Всеволоду Юрьевичу и детям его. Явление любопытное. Владимирцы присягают не только Всеволоду, но и детям его. Значит, не боятся, подобно киевлянам, переходить по наследству от отца к сыновьям. Не думают о праве выбирать князя. Всеволод, узнавший о приезде Ростиславича в Ростов, собрал владимирцев, дружину свою, бояр, оставшихся при нем, большая часть бояр, как видно, перешла к ростовскому князю, И отправился с ними навстречу к сопернику, а за переславцами послал племянника Ярослава Мстиславича. Но по своему характеру Всеволод не хотел отдать всей своей будущности на произвол военного счастья, не хотел судиться с племянником Судом Божьим битвую, как любили судиться южные князья, и послал сперва сказать Ростиславичу брат. Если тебя привела старшая дружина, то вступай в Ростов. Там и помиримся. Тебя Ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел. Да Владимирцы с Переяславцами, а Суздальцы пусть выбирают из нас двоих кого хотят. Но Ростовцы и бояре не дали мириться своему князю. Их злоба на Владимирцев и Юрьевичей еще более усилилась от недавнего унижения. Они сказали Ростиславичу, «Если ты хочешь с ним мириться, то мы не хотим». Особенно подстрекали к войне бояре Добрыня Долгий, Матияж Бутович и другие. Всеволод, получив отказ, поехал к Юрьеву. Здесь дождался переславцев и объявил им, что ростовцы не хотят мира. Переиславцы отвечали: Ты им Стеславу добра хотел, а он головы твоей ловит. Так ступай, князь, на него, а мы не пожалеем жизни за твою обиду. Не дай нам Бог никому возвратиться назад. Если от Бога не будет нам помощи, то пусть, переступив через наши трупы, возьмут жен и детей наших. Брату твоему еще девяти дней нет, как умер, а они уже хотят кровь проливать. На Юрьевском поле, за рекою Гзою, произошла битва. Владимирцы со своим князем опять победили с ничтожную для себя потерю, тогда как со стороны неприятелей часть бояр была побита, другие взяты в плен. Сам Мстислав бежал сперва в Ростов, а оттуда в Новгород. Победители взяли боярские села, коней, скот, в другой... И последний раз старый город был побежден новым, после чего уже не предъявлял больше своих притязаний. Но Юрьевская победа не прекратила борьбы Всевлада с племянниками. Когда Мстислав Ростиславич прибежал в Новгород, то жители встретили его словами. «Как тебя позвали ростовцы, так ты ударил Новгород пятою, Пошел на дядю своего Михаила. Михаил умер, а с братом его Всеволодом Бог рассудил тебя. Зачем же к нам идешь? Непринятый новгородцами Мстислав поехал к зятю своему Глебу Рязанскому и стал подстрекать его к войне со Всеволодом. Глеб той же осенью пришел на Москву и пожег весь город. Всеволод поехал к нему навстречу, но когда был за Переяславлем, явились новгородцы и сказали ему: "Князь, не ходи без новгородцев, подожди их". Всегда осторожный, любивший действовать наверное, Всеволод согласился ждать новгородцев, чтобы с удвоенными силами ударить на врагов, и возвратился. Но он понапрасну дожидался новгородцев. Те не приходили. Вместо них явились на помощь двое княжичей Черниговских, Олег и Владимир Святославич. Да князь Переяславля Южного или Русского Владимир Глебович.